Глава 70. -е. Резня под Железной Горой «Уже занял, и я в ней первый!» Огрызнулся Эдван и, не желая более пререкаться с тигром, ринулся в бой. Поступок Мао и фигуры обезьян, ворвавшихся по тревоге в темницу, стали для Эдвана последней каплей, доведя и так невероятно разозленного юношу до состояния бешенства. Мгновенно преодолев расстояние до стражей, он отправил первого пинком обратно в тоннель, второго насквозь пронзил копьем и, сорвав с пояса обезьяны короткий клинок, обезглавил третьего быстрее, чем тот успел сообразить, Что случилось с его товарищами? Не теряя зря времени, парень помчался дальше, в тщетной надежде еще догнать проклятого кошака и закончить наконец-то, что начал в день их схватки у ледяной пещеры. Неудержимая ярость клокотала в груди. Атра, подпитываемая злобой, бурлила в сосуде, выплескиваясь наружу множеством мелких электрических разрядов, что бегали по коже Эдвана. Он ворвался в соседний тоннель, влетев прямо в толпу поднятых по тревоге стражей до да простых рабочих, что не успели убраться с дороги, и без всякой жалости обрушил на них всю мощь контракта. Белые молнии вырвались из рук юноши, мгновенно убив сразу четверых бойцов. Длинный узкий тоннель вздрогнул от жуткого грохота, заставляя обезьян, которые еще совсем недавно были полны решимости во что бы то ни стало убить вырвавшегося на свободу раба, убегать в ужасе. Большинство фоциан, что трудились на руднике, не могли похвастаться высокой ступенью развития. В небольшом поселке при руднике у Железной горы находилось всего несколько мастеров пруда, и все они, разумеется, не спешили отягощать себя надзором над рабочими и пленниками, предпочитая проводить время за более полезными занятиями. И потому вырвавшийся на свободу Эдван стал для представителей обезьяньего племени самым настоящим ночным кошмаром, безжалостным олицетворением неумолимой гибели. Худой и стремительный, как живая молния, он с невероятной скоростью продвигался вперед, беспощадно убивая каждого, кто попадался ему на пути. Одаренный или нет, старый или молодой, все это для юноши не имело значения. Он даже не вглядывался в их лица, Каждая тварь, что держала в руках копье и не успела убраться с дороги разъяренного сгустка злобы, в который превратился юноша, уже через мгновение падала на землю с дырой в голове или испепеленная сверхмощным зарядом электричества. Прорвавшись сквозь десяток отважных стражей в главную штольню, парень увидел вдалеке у самого выхода на поверхность спину черного кота и незамедлительно помчался следом. «Здесь...» В относительно широком ходу на его пути почти не попадалось противников. Все обезьяны в ужасе бежали прочь, вглубь пещеры, моля своих богов о том, чтобы бывшие пленники не стали рыскать по лабиринту вырытых ходов в поисках мести. Однако они забыли о том, что не только человек вырвался из заточения. И уже через несколько мгновений после того, как фигура юноши исчезла из полумрака тоннеля, где-то в глубине пещер, Раздался протяжный волчий вой, а на стенах появились всполохи яркого пламени. Эдван на огромной скорости вылетел из тоннеля, преследуя Мао, однако тут же едва не напоролся на копье огромной седой обезьяны. Фигурой эта тварь чем-то напоминала Яго, такие же огромные ручищи, тонкие ножки и мощные мускулы. Седой солдат носил меховую безрукавку с нашитыми на ней железными пластинами. Лишь чудом, избежав опасного наконечника, Эдва нагрел врага молнией и, разорвав дистанцию, воспользовался небольшой заминкой, чтобы бегло осмотреть окружающую обстановку. Выход из штольни находился прямо на склоне горы в окружении серых скал, укрытых снежными шапками, неподалеку от входа в поселок, где обитали рабочие срудника. Там, на единственной улице, ныне собиралась толпа воинов под руководством обезьяны в красной безрукавке с длинным клинком в толстых лапах. Слева, у огромной ямы, которая, очевидно, и служила ареной для боев, на окровавленном снегу лежало десяток мертвецов, а над ними неистово рвали друг друга две смазанные тени. В одной из них Эдван узнал Мао. Похоже, мерзкий котяра пытался сбежать, но напоролся на врага, не уступающего ему ступенью. Взглянув на грузного воина с седой шерстью, который достался ему в противники, Эдван злобно оскалился и воинственно крутанул копьем, принимая боевую стойку. Чтобы не дать проклятой рыси уйти, он должен был разобраться с ним быстро и желательно не затратив много сил. «Я заставлю тебя заплатить за каждого, человеческое отродье!» пробосила обезьяна, гневно раздувая ноздри. Однако для на время разговоров давно закончилось, и парень помчался вперед, бросив во врага молнию. С диким грохотом раскаленная электрическая дуга ударила в голову твари, Эдван тут же сделал выпад, целясь в голову, но копьё поразило лишь воздух. Обезьяна каким-то чудом успела уклониться. Уже через мгновение в лицо Эдвану неслось остриё вражеского копья, а земля под ногами вдруг стала мягче, податливей, словно болотная грязь. Почувствовав неладное, Эдван прыгнул назад, выпустив через ноги немного атры в почву. Со звонким стуком в воздухе столкнулись копья, наконечник вражеского оружия полоснул парня по плечу, и несколько капель крови упали на белый снег. Коварная стихия сумела содержать его на долю мгновения. Стоило Эдвану только коснуться твердой поверхности, как земля под ним тут же вспучилась, выстреливая ему в живот несколькими каменными шипами, а проклятая обезьяна вновь попыталась достать его выпадом копья — Лаут отпрыгнул, уклонившись в последний момент, но зверь не отставал, продолжая натиск. Наконечник копья то и дело мелькал в опасной близости от тела Эдвана, а земля под ногами то и дело разверзалась, вынуждая танцевать на краю ямы, смещалась, выводя из равновесия, хватала за ступни и выстреливала острейшими шипами, силясь поразить проворные ноги юноши. Седой воин наступал яростно и безжалостно, не давая человеку и мгновения продыху. Он обрушил на него всю свою немалую мощь, весь свой натиск, не оставляя пространства для контратаки. От чудовищных ударов копья седой обезьяны дрожала земля, ударные волны сотрясали округу, вздымая в воздух тучи снега. Однако, как бы неистово не наступал седой воин, как быстро бы не мелькало в воздухе его копье, поразить верткого и шустрого, словно живая молния парня у Грозного стража не получалось. Каждый раз его оружие оказывалось немного медленнее, проносилось буквально в волоски от тела человека так близко, что казалось, будто бы на ногах парня держит только удача, и стоит совсем немного поднажать, чтобы она иссякла и человек наконец спал. Однако, вопреки всем усилиям седого воина, Эдван не падал, потому что на ногах его удерживала вовсе не удача, а мастерство. После многочисленных тренировок с Марисом он прекрасно знал все слабые места контракта земли. И с самого начала сражения выпускал Атру через ступни в землю, затрудняя врагу манипуляции с почвой и поливал его молниями, мешая нормально сосредоточиться. И с каждой следующей минутой он все больше и больше привыкал к движениям зверя, к его тяжелым, мощным ударам и прямолинейному стилю, к движению энергии в земле и оружии противника. Изучив чудовищные удары врага в достаточной мере, Эдван сразу же начал бить в ответ легкими ударами копья, прощупывая каменный панцирь противника и поддерживая в его глазах иллюзию собственной слабости. Копьё Лаута высекло несколько искр, чиркнув по лбу седой обезьяны, а тварь, весело оскалившись, тут же ударила в ответ, не заботясь о своей защите. Лаут чертыхнулся сквозь зубы, в очередной раз разорвав дистанцию. Грязный снег окропило несколько красных капель. Копье противника зацепило левый бок Эдвана, оставив там глубокую царапину. Лоб твари же остался почти невредимым. Небольшая белая борозда в гладком камне вряд ли могла сойти за серьезную рану. «Бесполезно, человек!» весело зарычал старый воин, притопнув ногой. Из земли в Эдвана тут же вылетело несколько каменных шипов. Парень Резким ударом копья срубил их все, а через мгновение снова был вынужден отбивать выпад в голову. Звонкий стук сталкивающихся копий вновь зазвучал бодрой барабанной дробью, а парень, почувствовав, что враг готовит очередную атаку через землю, снова хитро извернулся, поцарапал копьем его лоб и резко разорвал дистанцию. Как и в прошлый раз, обезьяна вовсе не обратила внимания на его удар, уверившись в том, что слабак на первом ранге пруда попросту не способен пробить его несокрушимый каменный доспех. А парень, глядя на исполненную самоуверенностью морду зверя, мысленно усмехнулся. Его план работал отлично. Слева раздался дикий вой, и Эдван, на мгновение скосив глаза в сторону, увидел, как из штольни наружу выбегали волки. Где-то вдалеке у арены Мао с трудом отбивался уже от трех макак, проявляя чудеса кошачьей грации и задуривая им головы контрактом разума, а из рудника доносились полные отчаяния крики умирающих фациан. Выпущенные на свободу из заточения твари не жалели своих мучителей. Обезьянье войско, собранное в центре поселка, уже двинулось к ним, Эдван сглотнул, понимая, что если не уберется отсюда сейчас, то, скорее всего, уже не сможет скрыться без боя. Твари из темницы просто не отпустят, как и озлобленные обезьяны. Взглянув на седого воина, парень увидел в черных глазах ту же злость и решимость, что наполняла сейчас его самого. Враг наверняка хотел закончить как можно скорее с ним и попытаться спасти тех, до кого еще не дорвались клыки и когти тварей. Взревев, седой воин бросился на Эдвана. Копье в руках обезьяны засияло от переполняющей его энергии и устремилось к человеку, оставляя за собой шлейф белого света. Едва заметив начало этого могучего и лишенного всякой хитрости движения, Эдван отклонил корпус вправо и решительно шагнул навстречу врагу с ответным ударом. Сила контракта бурным потоком хлынула в оружие Эдвана, заполнив его так плотно, что древко начало трещать в руках. Окутанный искрами грозовых разрядов наконечник устремился к груди обезьяны, которая даже не пыталась уклониться. Уверенность в собственной неуязвимости и подвела старого воина, но предпринять что-либо он уже не успел. Ведь когда его удар в очередной раз пронесся совсем рядом с головой врага, копье Эдвана с диким грохотом Пронзила грудь обезьяны, выплюнув в рану всю мощь собранной в нем молнии. Во все стороны брызнула каменная крошка, запах паленых волос и горелого мяса ударил Эдвану в нос, и парень, выдернув изрядно покореженное копье из тела врага, одним быстрым ударом обезглавил его. Снаружи наконец-то показался Самир. Весь заляпанный кровью и копотью огромный тигр выглядел живым воплощением ужаса, И увидев подступающее к Руднику обезьянье войска, лишь оглушительно расхохотался и бросился ему навстречу вместе с волками и прочим зверьем. Наблюдая, как Самир послал в толпу фоциан огромный огненный вал, Эдван злорадно усмехнулся: твари получали по заслугам. Он заглянул внутрь своего сосуда и тяжело вздохнул: атра осталась чуть меньше половины. Оставаться здесь дальше становилось слишком опасно. Не твари. Неозлобленные фациане не позволили бы ему уйти живым, и страть он все силы в этой бойне. И самый идеальный момент для ухода был именно сейчас, в разгар битвы, когда никому нет до него дела. Решившись, Эдван подобрал с земли копье противника, развернулся в сторону леса и... не смог сделать и шага. Несмотря на то, что он всем сердцем хотел вновь встретиться с друзьями и убраться подальше от этой бойни, что-то мешало ему. Словно сама его сущность бунтовала против такого поступка. Стоило только поднять ногу, как в груди тугим комком собиралось странное, мерзкое, тянущее чувство. И Эдвану казалось, что сделав этот несчастный шаг к свободе, он предаст самого себя. Скрипнув зубами от злости, парень развернулся и, окутавшись покровом молнии, помчался назад. У него оставалось еще одно незаконченное дело. Черный Мао сквозь зубы поминал Эдвана и всех его родственников до сотого колена, с трудом отбиваясь сразу от двух противников. Он до сих пор не успел нормально восстановиться и уже выдыхался, чувствуя, что, несмотря на переполняющую тело силу жизни его изможденный организм начинает сдавать. Атра уходит все больше, а ресурсов у тела становится все меньше и меньше. От дикой усталости уже не получалось толком использовать контракт разума для сотворения хитрых иллюзий, и все, на что он сейчас был способен, это наносить проклятым макакам ментальные удары и надеяться на то, что от головной боли они попросту не успеют отразить его атаку. Сейчас Мао не брезговал даже так ненавистными им приемами родного клана, хватаясь за любую соломинку, лишь бы выжить. Земля под ногами зверя пришла в движение, обратившись в вязкую грязь. Огромный кот мгновенно прыгнул в сторону, и именно в этот миг противники вновь набросились на него. Извернувшись под неестественным углом, Мао каким-то чудом сумел уклониться от копья первого и, обрушив на него колоссальный мощи ментальный удар, Резко сблизился, попытавшись полоснуть когтями по горлу, но не успел. Второе копье, вонзившись в бок рыси, оттащило его от жертвы, сдвинув на несколько шагов. Мао попытался сбежать, вырвать копье из раны, но попросту не успел, земля под ним вспучилась снова и схватила за лапы, не позволяя даже сдвинуться с места. А через мгновение ему в грудь вонзилось копье второго противника. Кровь брызнула на снег, наконечник вошел в тело на пару дюймов, и если бы Мао каким-то чудом не успел схватить его лапами, не позволив добраться до сердца, то тут бы и помер. Его мышцы уже дрожали от напряжения, шерсть стояла дыбом, а в глазах плескалось отчаяние, загнанный в угол. Он чувствовал, как кусок железа медленно. Но верно вонзается глубже и глубже, подбираясь к самому важному органу после головы. Атры на то, чтобы сопротивляться сразу двум противникам на второй ступени у него уже не было. Оставалось только молиться первому. С звуком один из противников вырвал копье из его бока. Наконечник засиял от наполняющей его энергии. Мао был готов завыть от обиды и отчаяния, видя, как смерть неминуемо приближается, но удар, который должен был раз и навсегда закончить жизнь черной рыси, так и не достиг цели. Жуткая тварь, похожая на помесь бобра и огромной собаки, увидев, что собрата зверя загнали в угол два фацианина, незамедлительно бросилась ему на помощь. Подоспев в самый последний момент, она просто снесла второго воина, скинув его прямо внутрь арены и тут же рванула следом, намереваясь разорвать макаку в клочья. Мао мысленно воздал хвалу первому и, воспрянув духом, сильнее сжал когтями копье врага. Древко жалобно затрещало, а в глазах воина, который еще несколько мгновений назад злорадно ухмылялся, бьющийся в отчаянии рыси, проступило непонимание, которое очень скоро сменилось слабым страхом. Несмотря на все его усилия, зверь, медленно вытаскивал копье из раны. Получив мощнейший ментальный удар, обезьяна на мгновение дала слабину, и копье с треском переломилось в лапах зверя, однако добить дезориентированного врага зверь не успел. Вдалеке за спиной макаки мелькнула странная синяя вспышка, а через мгновение обезьяна вдруг врезалась в Мао, оттолкнув его на несколько шагов назад. Все тело рыси охватило вспышка чудовищной боли, от сжатых судорогой мышц, изгорающей под мощью электрического разряда шерсти. Взревев, он попытался отпихнуть лапами вяло шевелящееся тело обезьяны в сторону, но стоило только надавить на него, как его самого почему-то повело в сторону, а сила жизни в теле сосредоточилась вокруг живота, залечивая страшную рану, которая почему-то не могла затянуться полностью. Немного отодвинув от себя проклятую макаку Мао, взглянул вниз и увидел торчащее из живота, покрытое глубокими трещинами, древко копья. Еще одна синяя вспышка мелькнула за шеей полумертвого врага и, разглядев ее повнимательнее Мао, почувствовал, как горло горлу подкатил ком. Впрочем, эта вспышка слабости и отчаяния длилась совсем недолго и очень скоро сменилась яростью. Его! Черного Мао пыталась убить человеческое отродье, будучи минимум на ранг ниже. Ненависть, поднявшаяся из глубин души зверя, дала ему сил. И тут в голове кота промелькнула дикая, даже немного безумная мысль, и он, готовый ухватиться даже за гнилую соломинку, тут же в нее вцепился. Не понимая толком, чего именно пытается добиться, Мао подчинился внезапному порыву на каком-то глубинном уровне, чувствуя, что именно должен делать. Ударив рукой в грудь умирающей обезьяны, он вонзил когти в еще бьющееся сердце и, прикоснувшись к той искорке жизни, что теплилась во враге, жадно потянул ее на себя. В тот же миг тело макаки начало стремительно худеть, превращаясь в иссохшую мумию, и когда жизнь окончательно покинула его... Мао аж зажмурился от удовольствия. Волна живительной энергии прокатилась по телу рыси. Мышцы налились новой силой. Раны начали стремительно затягиваться, а в сосуд души хлынула оставшаяся без хозяина Атра умершего, разом наполнив его почти на треть. Покрытый с ног до головы грозовыми разрядами человек был уже близко, Зарычав, Мао резким ударом сломал копье, отбросил мешающий ему труп обезьяны и приготовился встречать врага, но из-за древка в брюхе не успел развернуться и встретил сапог на своей мордой. Пинок чудовищной силы, едва не вышиб из него весь дух, отправив в полет шагов на сто! Лаут действовал безжалостно, не желая давать твари даже самого крошечного шанса на победу. На правой руке юноши уже заканчивало формироваться небольшое грозовое лезвие из чистой атры. Не дожидаясь, пока зверь приземлится и остановится, он ударил его молнией прямо в полете и, настигнув у самой земли, обрушил на тварь свой сильнейший удар. Все, что сумел сделать Мао, так это развернуться в воздухе и, укрепив тело силой жизни, подставить под удар правый бок вместо сердца. Сжатое в плотное лезвие чистой энергии молния вгрызлась в бок рыси с диким грохотом. Высвободив всю свою мощь в одной точке, раздался взрыв. Черный Маус с сломанной куклой отлетел к ближайшей скале и, глухо ударившись от нее спиной, рухнул на землю, оставив на снегу несколько красных пятен. Наполовину лысый, с клочками сгоревшей от высокой температуры шерсти и весь в ожогах, он тихо стонал от чудовищной, мучительной боли и скрипел зубами, не в силах даже сдвинуться с места. Весь правый бок представлял собой огромную дымящуюся дыру, из которой на холодную землю медленно сочилась темная кровь. О том, что уцелело из внутренних органов, можно было даже не заикаться. Тяжело дыша, Эдван взглянул на лежащее на земле тело, довольно усмехнулся и быстрым шагом направился к поверженному противнику. Он должен был удостовериться, что враг погиб, или добить его. Однако бросок копья... Покров молнии и лезвие грозы сожрали львиную долю той атры, что у него оставалось после боя с седой обезьяной. И теперь Эдван справедливо опасался, что, потратив все, уж точно не сможет отбиться, если какая-то тварь решит напасть. Ему нужно было экономить силы. На полпути к полумертвому Мао Эдван остановился, услышав краем уха странный шорох за своей спиной. По позвоночнику пробежал холодок, Предчувствие завыло об опасности, и он, даже не разворачиваясь, резко сиганул в сторону. Через мгновение земля вздрогнула, а на том месте, где он стоял, в каменистой почве появилась огромная трещина. Раздалось утробное рычание, и Эдван, обернувшись, наткнулся на полной ненависти взгляд красных глаз твари, видом своим напоминающей жуткую смесь бобра и собаки высотой ему по грудь! Несмотря на то, что зверь был явно потрепан предыдущим противником, один вид измазанной в крови жуткой морды с двумя длинными передними зубами нагонял жуть, а огромные кривые когти на пятипалых передних лапах в купе с мощными задними ногами не оставляли сомнений в смертоносности этой твари. Скосив глаза в сторону все еще лежащего у скалы Мао, Эдван на мгновение подумал о том, чтобы добить его молнией, Он даже поднял для этого руку, но сделать задуманное не сумел. Вместо старого врага разряд электричества угодил прямиком в морду бросившейся на него твари, которая, правда, почти не обратила на нее внимания. Чудом ускользнув с пути смертоносных когтей, Эдван скрипнул зубами от злости и помчался назад в сторону рудника. Однако добраться до выхода, чтобы там подобрать какое-нибудь оружие, он не смог». Огромные задние ноги твари наделили ее жуткой прыгучестью, и чудовище, в два прыжка преодолев расстояние до лаута, ударом лапы отправило его прямиком в яму, вырытую для сражений. Перелетев через трибуны, Эдван рухнул на холодный камень арены и перекатом, убравшись с пути, преследующей его твари, вскочил на ноги и бегло осмотрел окружение. Повсюду виднелись следы жуткой битвы, кровавые пятна и разбросанные по всей площадке клочки шерсти, и части тела предыдущего противника этого жуткого чудища. Вдалеке у самого края арены Эдван заметил валяющийся на снегу меч, рукоять которого все еще сжимали пальцы оторванной кисти. Зверь приземлился в центре арены и, найдя Эдвана взглядом, тут же прыгнул снова. Шагнув вправо, парень ускользнул от жутких когтей и отвесил твари мощного пинка, отправив ее прямиком на трибуны, а сам тут же помчался в другой конец арены к мечу. Вырвав оружие из холодных пальцев, он был вынужден снова отпрыгнуть в сторону, пропуская мимо себя тело прыгучей твари, а та, промазав, резко оттолкнулась от стены трибуны, тут же ринулась обратно, едва не застав парня врасплох. Изогнувшись под немыслимым углом, Эдван пропустил над головой жуткую пасть и отделался лишь огромной царапиной на груди и плече, а зверь, легко приземлившись на землю арены, уже развернулся и снова кинулся на парня. поминув себе под поднос первого, парень выждал мгновение и, уклонившись от нового броска твари, полоснул мечом по задней ноге и хвосту. На той скорости, с которой это существо неслось, на него даже такого удара хватило, чтобы изменить положение в воздухе, и тварь, не сумев правильно приземлиться, врезалась прямо в стену. Арена вздрогнула, а Эдван, отступая к противоположной стене арены, огрел тварь молнией. Он собирался провернуть тот же трюк, который провернул во время самой первой битвы с Мао. Вскочив на ноги, монстр зарычал, тряхнул башкой и, оскалившись, снова бросился на Лаута. Но в этот раз без мощных прыжков. Дождавшись, пока он преодолеет половину арены, Эдван быстро начертил в воздухе слово «света», зажмурился, прыгнул в сторону, поворачиваясь спиной к своему творению — Зверь не успел сообразить, что это за яркая штука, и когда слово Творца обернулось ослепительно яркой вспышкой, по арене разнесся жуткий, обиженный вой. Вновь повернувшись к противнику, Эдван тут же ударил молнией, вложив в нее едва ли не в три раза больше энергии, чем обычно. Электрическая дуга шириной с молодое дерево с грохотом обрушилась на голову зверя, а обиженный вой перерос в жуткий виск. Оглушенная и ослепленная тварь врезалась в стену и заметалась, пытаясь найти обидчика, а он тем временем уже влил в меч большую часть оставшейся Атры. Ярко сияющее синим светом лезвие искрилось от множества бегающих по нему грозовых разрядов. Быстро преодолев разделяющее их расстояние, Эдван вогнал переполненный Атрой клинок по самую рукоять в спину твари, пронзая ее насквозь. Изначально он планировал снести ей голову, но, взглянув снова на шкуру и жесткую шерсть, передумал. Меч мог и не перерубить толстой шеи, или банально соскочить с брони из иголок. Укол показался ему надежнее. От мощного удара лапы мечущейся твари подкосились, и она, взревев от боли, рухнула на землю. Запах горелой шерсти и испекшейся крови ударил Эдвану в нос, а тварь окутавшись легкой зеленоватой дымкой, бешено забилась, пытаясь скинуть со спины проклятого человека. Эдван в свою очередь зажал бока зверя коленями и, несмотря на жуткую боль в ногах от впившихся в кожу иголок, принялся, что было сил осыпать уродливую башку ударами, не жалея атры. Однако уже после четвертого удара тварь сбросила его вперед, оттолкнувшись от земли задними ногами. Эдван рухнул на пустые каменные трибуны, и, развернувшись в отместку, огрел бабрапсину молнией. Та снова завыла, тщетно пытаясь вытолкнуть лапой из жуткой раны, проткнувшей ее насквозь клинок. Эдван выругался сквозь зубы. Энергии в сосуде души почти не осталось, а та, что была в воздухе, наполняла его очень слабо. Он прекрасно видел, что еще немного, и зверь, скорее всего, вытащит меч из раны, и тогда уже ему придется очень несладко. «Врага нужно было добить сейчас!» Последние капли Атры устремились в правую руку парня, формируя на его кулаке лезвие из чистой энергии. Небольшое, размером с ладонь. Чтобы сотворить такое, ему нужно было не больше пары мгновений и примерно 1 десятая всего запаса Атры. Обычно он вкладывал больше, но сейчас, когда ради этого удара приходилось сжечь ядро, Лаут решил обойтись самым минимумом. Беснующаяся тварь наконец сумела вытолкнуть меч из сквозной раны, Эдван сорвался с места, на его правой руке искрилось лезвие грозы. Подслеповатый монстр сумел почуять приближающегося врага и, оскалив клыки, прыгнул навстречу, целясь когтями в парня. Но Эдван оказался быстрее. Подмернув под левую лапу, Эдван ударил лезвием грозы прямо в морду врагу, приняв на правый бок его ответный удар. Раздался грохот взрыва, Огромное тело монстра отбросило на середину арены, а Лаута впечатала в стену у самых трибун. Он чувствовал, как по коже на правом боку стекает что-то теплое, однако не обращая внимания на боль и легкий звон в голове от столкновения со стеной, выжил еще немного атра из ядра, подхватил меч и помчался к валяющейся на земле твари. Зверь не издавал ни звука, лишь вяло дергал лапами в предсмертной агонии. Несмотря на то, что огромная дыра в его голове окуталась зеленой дымкой и медленно зарастала, было ясно, что полностью затянуться она уже не сможет. Атра у твари закончится раньше, чем это произойдет. Однако Эдван не собирался недооценивать контракт жизни и уж точно не собирался подставлять спину еще живому врагу. Подобравшись к монстру, он выдавил еще немного Атры из ядра и, наполнив ею клинок, несколькими мощными ударами перерубил ему шею. Только после того, как голова оказалась в другом конце арены, Эдван позволил себе застонать от боли, пронизывающей каждый участок его тела и в особенности правый бок, куда пришелся последний удар монстра. Тяжелая лапа сломала ему пару ребер, оставив на них несколько глубоких царапин, которые до сих пор кровоточили. О синяках, ссадинах и боли в ногах от колючей шерсти можно было даже не заикаться. Правда, стоять на месте и наслаждаться зимней прохладой после горячки боя Эдван не стал. У него все еще было одно незаконченное дело, из-за которого он, собственно, и ввязался в эту битву. Поднимаясь по ступенькам к краю арены, парень обратил внимание на небо. Вместо привычного белого цвета снежных облаков или небесной синевы, он видел рыжее зарево, словно на закате. Вот только... Какой закат мог быть утром? Выбравшись, наконец, из ямы, в которой располагалась арена, Эдван невольно замер, пораженный зрелищем, которое открылось его глазам. То, что происходило в поселке у рудника, больше не было сражением. Нет. Там разворачивалась настоящая бойня. Огненные шары падали с небес, и кровь лилась на улочках поселка. Выжившие звери грызли и убивали пытающихся сбежать обезьян, а в центре этого безумия, в бушующем огненном урагане, из которого и вылетали те самые огненные шары, рвали друг друга самир и воин в красных одеждах. Последний защитник рудника изо всех сил пытался противостоять тигру, но тот все же оказался сильнее и, разорвав когтями горло врага, прямо на глазах Эдвана поставил точку в этой жуткой битве. Тяжело вздохнув, Лаут поморщился от боли и, уперев меч лезвием в камень, оперся на него, чтобы не рухнуть без сил. Руки парня слегка дрожали, по боку стекала струйка крови, но раны были не настолько серьезными, чтобы ради этого выжимать из ядра атру на слово жизни. Да и ресурсы тела не бесконечны. Постояв несколько секунд с закрытыми глазами, Эдван взглянул в сторону скалы, куда он отбросил своего врага, и тяжело вздохнул. Мао там уже не было. Пообещав самому себе, что еще доберется до этого блохастого ублюдка, парень побрел в сторону высохшего трупа обезьяны. Он хотел снять с него меховую безрукавку, поискать что-нибудь ценное или съедобное в карманах и убраться подальше из этого жуткого места, пока звери еще слишком увлечены ловлей неодаренных макак и не вспомнили про его существование. Уже почти доковыляв до трупа обезьяны, Эдван услышал за спиной прорвавшийся сквозь треск пожарища топот. Выдавив из ядра несколько капель атры, парень резко развернулся и вскинул перед собой меч, готовясь встречать нового противника, но перед ним никого не было, а в следующее мгновение сознание парня погасло выбитая мощным ударом кулака по затылку. Самир, мурлыча поднос нос веселый мотивчик, аккуратно подхватил обмякшее тело, вытащил из кармана брюк маленькую бутылочку с целебным эликсиром, осторожно влил ее в глотку бессознательному парню и, дождавшись, пока тот все проглотит, взвалил его себе на спину. Немного подумав, тигр накрыл свою ношу курткой мертвой обезьяны, не забыв предварительно вытряхнуть из нее иссохший труп, и, захватив с собой меч, неспешным шагом побрел в сторону рудника. Добравшись до туда, он немного порыскал по полю боя и, выбрав среди кучи оружия более-менее красивое и крепкое копье, вогнал его в каменистую почву прямо у входа в штольню, после чего подхватил с земли заранее вынесенную им из темницы голову обезьяньего принца, искались, насадил ее на копье». Оценив выражение ужаса на морде мертвой макаки, а также общий вид своего творения, Самир нацарапал на лбу принца отпечаток кошачьей лапы и, довольный сим произведением искусства, поправил Эдвана на плече и неспешно зашагал прочь, продолжая мурчать себе под нос веселую песенку.